165. шестьдесят т е а огни йоги. Изучение и постижение окружающего человека мира может все время углубляться, но никогда не может быть исчерпано до конца, ибо за ним стоит б е с п р е д е л ь н о с т ь Так одни и те же явления можно изучать бесконечно, постоянно углубляя з н а н и я но постичь их во всей в с е о б ъ е м л е м о с т и их сокровенной сущности невозможно. Человек эволюционируя Все время открывает все новые и новые аспекты м и р о з д а н и я обогащая и расширяя сознание. Конца же познавания мира нет. Ступени познания космоса ведут в б е с п р е д е л ь н о с т ь и теряются в ней.